Глава 10. Ты превращаешься в чудовище, сказала она. Я превращусь в кого угодно, чтобы покорить шпиль, ответил я. Я отошёл от шаттла, перемещаясь на тонких шарнирных ногах, похожих на поршневые ходули. И защиты мне больше не требовалось. Трентиньян строил армирование в мою кожу. Чёрные плашки перетекали друг друга точно на панцире амара. Ты разговариваешь теперь как Трентиньян, сказала Селестина, следуя за мной. Я наблюдал, как ее асимметричная тень вырастает рядом с моей, криво-бокая рядом с удлиненной и эфемерной. Извини, не могу ничего поделать. Пропел я через синтезатор речи, заменивший мне зашитый рот. Остановись, еще не поздно. Нет, пока чайл не остановится. И что тогда? Где предел, который ты не перейдешь, Ричард? Я повернулся к ней. За визором шлема не составляло труда разглядеть отвращение, которое она тщательно старалась скрыть. Он не сдастся, проронил я. Селестина протянула руку. Поначалу я решил, что она куда-то меня зовёт, но потом рассмотрел нечто у неё на ладони. Нечто маленькое, тёмное, твёрдое. Трентинян нашёл это у шпиля, а позже зачем-то оставил в моей каюте. По-моему, он хочет что-то нам втолковать, обилить себя. Ты узнаёшь этот предмет? Я увеличил изображение. Предмет окружает цифры. Так, повышение резкости, нерегулярная поверхность, топология контуров, альбедо, возможный состав. Я впитывал данные, как пьяница глотает вино. Данные были всем, ради чего я жил. «Нет», — сказал я.